Глава 10. Середина мая 1890 года. Поместье в Хрящевке. После бегства барона Энфилда Катя вторую неделю не отходила от графини-матери. От переживаний Елизавета Андреевна слегла. Геля навещала соседей почти каждый день, обсуждая с местным врачом, какие успокоительные капли и лекарства лучше давать больной. В округе уже прознали, что жена графа Давыдова разбирается в медицине, Ходили слухи, что девушка училась лекарскому делу где-то во Франции. Это было весьма необычно, мужчины подобное принять не могли, а вот женщины стали приходить к Ангелине за советом и приводили детей. Сидеть сложа руки по из будущего не могли. И если Катя нашла свое призвание в переводах книг, Анна в живописи, то Геля, как и в прошлой жизни, решила лечить детей. Но и о друзьях не забывала. Вот и сегодня графиня Давыдова прибыла в Хрящевку. Вместе с Катей и Норой они суетились вокруг пожилой женщины. Елизавета Андреевна утопала в подушках и тихо стонала. Геля подносила нюхательную соль, компаньонка обмахивала графиню-мать веером, а Катя держала в руках чашку с ароматным чаем и розетку с вареньем. Она по себе знала, что сладкое — самое лучшее успокоительное. «Я так и не поняла, что произошло», — тихо спросила Ангелина подругу. «Ну, сбежал Энфилд. Не маленький?» «Сам распоряжается своей судьбой. Может, к отцу в поместье поехал? Решил помириться?» «Нет», — покачала головой Катя. Пришел ответ от Карла Энфилда. Его сын в поместье не появлялся. Графиня-мать насторожилась, прислушиваясь к беседе подруг, а затем всхлипнула и запричитала. «Какой позор на нашу голову! Приютили, обогрели, а он, шельмец, коммердинером спутался! Такое пятно на нашу семью! А если кто узнает?» «Мама, успокойтесь. Если сами никому не расскажем, то никто и не узнает». Геля поднесла женщине ложку с горькой микстурой. Катя — ложку варенья. Графиня благодарно приняла и то, и другое, а затем откинула голову на подушку и протяжно вздохнула. «Так вы думаете, Александр сбежал с этим камердинером? пораженно проговорила Ангелина. «Не думаем, мы уверены», — кивнула Катя. Графиня-мать вновь всхлипнула, компаньонка тут же поднесла даме флакончик с нюхательной солью, Елизавета Андреевна прикрыла глаза и засопела. Геля прошептала, «Я ей снотворное дала, должна уснуть». Через несколько минут графиня-мать похрапывала, а подруги смогли спокойно поговорить. «Так почему вы думаете, что он сбежал с мужчиной? Вроде бы Энфилд-ходок по женской части, поинтересовалась Геля». Катерина пересела в кресло поближе к подруге, забрав со столика булочку и розетку с вареньем. «Потому что сразу после угроз Томаса Энфилд исчез, а вместе с ним и его смазливый камердинер», — проговорила Катя и впилась зубами в мягкую сдобу. Проживав, она добавила, «А до этого Нора видела барона, обжимающегося с помощником в подсобке, а мы с Аней застали их в беседке, и они там целовались». Геля ахнула. Нора вскрикнула, а графиня громко всхрапнула. «У них связь!» — подытожила Катя. «Не могу в это поверить!» — покачала головой Ангелина. «Зря я ему дала ту книжку по соблазнению. Не пошла она ему впрок». «Не пошла!» — согласилась Катя. «Но вот что странно, они с собой даже вещи не взяли». Компаньонка Нора робко вставила. «А может, это любовь?» Грозный храп вдовствующей графини был ей ответом. После ужина чита Давыдовых покинула поместье в Хрящевке. Днём друзья отправили Анну с Алексеем в 21 век и договорились забрать их через неделю. Ночью Катерина всё никак не могла заснуть. Она возлежала в объятиях супруга и лениво выводила пальчиком круги на его плечах. Мужчина любовался женой, его широкая ладонь покоилась на её животе. Через несколько месяцев у них с Катенькой появится сын или дочь. «Тошенька, как ты думаешь, Чем сейчас занимаются Анна Шубариным? «Думаю, тем же, чем и мы», — хмыкнул граф. «А Геля с Давыдовым?» — вновь поинтересовалась Катерина. «Тем же, чем и мы». «А Саша с...» — начала была Катя, но граф недовольно рыкнул. «Даже не говори мне об Энфилде». «Тоша, ну неужели тебе не жаль мальчика? Мы сами подтолкнули его на путь порока, когда запретили встречаться с местными барышнями и выезжать из Хрящевки» вздохнула Катерина и коротко поцеловала мужа. «Не хочу о нём думать, особенно сейчас, когда ты так близко», — проговорил граф. «Давай простим его, а? У всех свои недостатки», — попросила Катя, отдаваясь во власть поцелуев ненасытного мужа. «Если беглец вернётся, отдам ему поместье и ещё денег доплачу», — нехотя согласился граф. «Только пусть держится подальше от моего дома. Впрочем, надеюсь, он и сейчас далеко от нас». Граф и графиня даже не предполагали, насколько далеко забрался барон Энфилд, и насколько он был благодарен родственнику за уникальное изобретение, которое помогло ему найти не только прекрасную женщину, но обрести свое место в жизни, в странном и удивительном мире.